Ярко вспыхнула боль, он почувствовал, как кость ломается вдоль линии прежнего перелома, и ему пришлось сжать зубы, чтобы сдержать крик. Тень заслонила свет. Генри стоял над ним, покачиваясь взад-вперед, колени у него подгибались, с левой руки кровь капала на халат Эдди. Эдди по-прежнему сжимал в правой руке горлышко разбитой бутылки перье. И когда колени Генри чуть ли не полностью согнулись, выставил ее перед собой остриями вперед, уперев крышку в свою грудину. Генри повалился вперед, как срубленное дерево, насаживаясь на стеклянные острия. Эдди почувствовал, как бутылка разламывается в его правой руке, и боль вновь пронзила левую руку, которая оставалась под ним, Новый. Теплый поток окатил его тело. Эдди не знал, чья это кровь, его или Генри. Тот дергался, как вытащенный на берег форель, его ноги выбивали по ковру чечетку. До Эдди долетало его зловонное дыхание. Наконец Генри затих и откатился в сторону. Бутылка торчала у него из живота, нацелившись крышкой в потолок, будто там выросла. Гр! И больше Генри ничего не сказал. Смотрел в потолок. Эдди подумал, что тот умер. Эдди поборол обморок, стремившийся уложить его на лопатки. Поднялся на колени, встал. Боль в сломанной руке, которая висела уже перед ним, помогла чуть прочистить мозги. Хрипя, с трудом проталкивая воздух в легкие, Эдди добрался до ночного столика, где в луже пенной воды лежал ингалятор. Поднял, поднес ко рту... пустил живительную струю. От отвратительного вкуса спрея его передернуло, но он добавил вторую струю, посмотрел на лежащее на полу тело. Неужели Генри такое возможно? Он самый, постаревший, с короткой стрижкой, в волосах преобладала седина, с толстым, белым расплывшимся телом, но тот самый Генри. И Генри умер. Наконец-то Генри... Гер, повторил Генри и сел. Его руки хватали в воздух, будто ловя нечто, что видел только он. Из вывалившегося глаза продолжало что-то капать. Генри огляделся, увидел Эдди, вжавшегося в стену, и попытался встать. Открыл рот, и из него потоком хлынула кровь. Генри снова повалился на пол. С гулко бьющимся сердцем Эдди потянулся за телефоном, но только сшиб его со стола на кровать. Потом схватил трубку, набрал ноль, телефон звонил и звонил и звонил. «Давай же, — думал Эдди, — что ты там делаешь внизу, дрочишь? Давай же, пожалуйста, сними эту чертову трубку!» Телефон звонил и звонил, Эдди, не отрывая глаз от Генри, ожидая, что тот в любой момент вновь начнет подниматься. «Господи, как много крови!» — Регистрационная стойка, — ответил, наконец, недовольный сонный голос. — Соедините меня с номером мистера Денбро, — попросил Эдди, — как можно быстрее. Другим ухом он прислушивался. Сильно ли они нашумели? Кто-нибудь будет стучать в дверь и спрашивать, все ли в порядке? — Вы уверены, что хотите, чтобы я туда позвонил? — спросил портье. — Сейчас десять минут четвертого. — Да, позвоните, — Эдди чуть не кричал. Рука, державшая трубку, тряслась. В другой руке словно свили гнездо отвратительно жужжащие осы. Генри снова шевельнулся? Нет, конечно же, нет. Хорошо, хорошо, — ответил портье. Не кипятитесь, друг мой. Послышался щелчок. Потом бурчание звонка в номере. Давай, Бил, давай. Да...» Внезапная мысль, до ужаса, правдоподобная, пришла в голову. «А если Генри сначала заглянул номер Билла? Или Ричи? Бена? Беф? А может, Генри прежде всего посетил библиотеку?» «Конечно же, где-то он уже побывал. Если бы кто-то не подрезал крылышки Генри, на полу мертвым лежал бы он, Эдди, и нож с выкидным лезвием торчал бы из его груди, точно так же, как сейчас горлышко бутылки Перье вырастало из брюха Генри». А может, Генри навестил уже всех остальных, застав их полусонными, как и его? Может, все они мертвы? Мысль это просто убивала. И Эдди понял, что если в номере Билла не снимут трубку, он сейчас закричит. «Пожалуйста, большой Билл!» – прошептал Эдди. «Пожалуйста, отзовись!» Трубку сняли. И он услышал голос Билла на удивление осторожный. «А, алло!» Бил, сказал, почти пролепетал Эдди. «Билл, слава богу!» «Эдди?» — голос Билла на мгновение отдалился. Он обратился к кому-то еще, поясняя, кто звонит. Затем вернулся. «Что случилось, Эдди?» «Генри Бауэрс!» Эдди вновь смотрел на лежащее на полу тело. Он чуть переместился. «Не так-то просто убедить себя, что нет». «Билл, он пришел сюда, и я его убил. У него был нож. Я думаю...» Он понизил голос. «Я думаю, тот самый нож, что и тогда, когда мы ушли в канализационные тоннели. Ты помнишь?» «Я помню», — мрачно ответил Билл. «Эдди, слушай меня. Я хочу, я, хочу, чтобы, я хочу, ты... чтобы ты. чтобы ты...» Пустош, 13.55. Вернулся и попросил Бена подойти ко мне. «Хорошо», — ответил Эдди, и тут же отстал. Они приближались к поляне. Под облачным небом прокатывались раскаты грома. Кусты пели под напором ветра. Бен подошел к Биллу, когда они выходили на поляну. Потайная дверца осталась, откинутой. Неправдоподобный черный квадрат — на зеленом фоне. Ясно и отчетливо слышалось журчание реки, и внезапно бил со всей определенностью осознал. Этот звук в этом месте он слышит в последний раз за все свое детство. Он глубоко вздохнул, втягивая в себя запахи земли и воздуха, и сажи с далекой свалки, дымящейся, как пробудившийся вулкан, который никак не может решить, изливаться ему лавой или нет. Он увидел стаю птиц, летящих от железнодорожной эстакады «Колд Кейп», посмотрел на клубящиеся облака. «Что такое?» — спросил Бен. «Почему они не пытаются напасть на нас?» — спросил Бил. «Они здесь. Эдис совершенно прав. Я чувствую их». Да, кивнул Бен. «Возможно, они настолько...» «Глупый, что думает, будто мы полезем в клубный дом, окажемся в ловушке». «Возможно». Билл вдруг жутко разозлился на свое заикание, не позволяющее ему говорить быстро. Впрочем, кое-что он все равно не решился бы сказать. О том, что буквально мог видеть глазами Генри Бауэрса, о том, что он и Генри, будучи пешками, контролируемыми, противоборствующими силами, стали очень близки, пусть и находились по разные стороны баррикады, Генри ожидал, что они не отступят и примут бой. Оно ожидало, что они не отступят и примут бой и умрут. Ледяная вспышка белого света, казалось, заполнила голову. Их признают жертвами маньяка, который терроризировал Дерри после смерти Джорджа, всех семерых. Возможно, их тела найдут, может и нет. Все будет зависеть от того, сможет и захочет ли оно прикрыть Генри и, в меньшей степени, и Виктора и Рыгала. Да, для посторонних, для всего города. Они станут жертвами маньяка, серийного убийцы. И это правильно. По большому счету так оно и есть. Оно хочет, чтобы мы умерли. Генри – подходящий инструмент. Оно даже не придется высовываться. Думаю, я должен умереть первым. Беверли и Ричи еще смогут организовать сопротивление, или Майк, но Стэн испуган, как и Бен, хотя я думаю, он покрепче Стена. и Уэди сломана рука. Зачем я привел их сюда, Господи, зачем я это сделал? Бил, озабоченно позвал Бен. Остальные уже стояли рядом с ними у клубного дома снова, прогремел гром. кусты шуршали, бамбук постукивал в меркнущем предгрозовом свете. Бил на этот раз ричи Шш. все замолчали под взглядом его сверкающих, одержимых глаз. Он посмотрел на подлесок, на тропинку, которая велась по нему, уходя к Канза стрит и почувствовал, как его разум внезапно поднялся, перескочил на более высокий уровень. В разуме Заикание отсутствовало напрочь, наоборот, судя по его ощущениям, мысли уносил бешеный поток интуиции, словно все тайное открывалось ему. Джордж на одном конце, я и мои друзья на другом, а потом все остановится. Снова. Снова, да, снова, потому что такое случалось раньше и никогда не обходилось без большой жертвы в конце что-то ужасное требовалось чтобы поставить жирную точку я не понимаю как я могу это знать но я знаю и они они они позволяли этому случаться пробормотал бил глядя на хвостик уходящий в подлесок тропы конечно же позволяли бил позвала бев Стэн стоял по одну сторону от нее, небольшого росточка, аккуратный и подтянутый в синей рубашке поло и хлопчато-бумажных брюках. Майк по-другую пристально вглядывался в Билла, словно читая его мысли. «Они позволяют этому случаться. Всегда позволяют. И все успокаивается. Жизнь продолжается. Оно... Оно засыпает». засыпает или впадает в спячку, как медведь. А когда все начинается снова, они знают, люди знают, они знают, что это должно быть оно. Я... Пожалуйста, Господи, пожалуйста, Господи, через сумрак столб белеет, полночь призрак столбенеет, Господи Иисусе, пожалуйста, дай мне возможность сказать... «Я привел вас сюда, потому что безопасного места нет». Слюна летела с его губ, бил вытер их обратной стороной ладони. «Дерри, это оно! Вы п -п понимаете меня?» Он пронзил их взглядом, они чуть подались назад с блестящими от жуткого испуга глазами. «Дерри, это а -а оно!» «В любом месте, куда мы повойдем, когда оно д -д доберется до нас, они этого не увидят, они этого не услышат, не узнают!» Билл с мольбой смотрел на них. «Вы понимаете, как, как все складывается. Все, что нам остается, так это попытаться закончить начатое». Беверли увидела мистера Росса. поднимающегося, смотрящего на нее, складывающего газету, уходящего в дом. Они не увидят, они не услышат, они не узнают. И мой отец, снимай штаны, тоскушка, хотел меня убить. Майк подумал о Ленче с Биллом. Мать Билла пребывала в мире собственных грез. Она не заметила ни одного из них, читая роман Генри Джеймса. Ричи подумал об ухоженном, чистеньком, но абсолютно пустом доме Стена. Стэн и сам удивился. Во время лэнча его мать практически всегда была дома, а в тех редких случаях, когда уезжала обязательно, оставляла записку, в которой указывала, где ее можно найти. В этот день записки Стэн не обнаружил. Мать уехала на автомобиль и все. «Наверное, отправилась по магазинам со своей подругой Дебби», нахмурившись, предположил Стэн, а потом принялся готовить... Сандвичи с яичным салатом. Ричи совсем об этом забыл, а сейчас вспомнил. Эдди подумал о своей матери, уходя из дома с игровой доской для почиси. Он не услышал обычных наставлений. «Будь осторожен, Эдди, найти какое-нибудь укрытие, если пойдет дождь. Эдди, не участвуй в опасных играх, Эдди». Она не спросила, взял ли он с собой ингалятор. не сказала, когда ему нужно вернуться домой, не предупредила, что надо быть осторожнее с грубыми мальчиками, с которыми ты играешь. Она с головой ушла в мыльную оперу, которую показывали по телеку, будто его и не существовало. Будто его и не существовало. И та же мысль в том или ином виде мелькнула у каждого. В какой-то момент между утренним подъемом и ланчем они все стали. призраками, призраками. Бил с тем охрип. хрип. А если мы выберемся через Олд Кейп? Бил покачал головой. Не думаю. нас поймают в б -б бамбуке, там трясины или в появится появятся настоящие фиранги или б -б будет что-то еще. И опять. Каждый увидел свою версию. Одного и того же. Бен – кусты, внезапно превратившиеся в растения людоеды. Беверли – летающих пиявок, вроде тех, что выбрались из старого холодильника. Стэн – болотистый участок посреди бамбуковых зарослей, выплевывающие живые трупы детей, которых засосала тамошняя знаменитая трясина. Майк Хенлон представил себе маленьких рептилий юрского периода с множеством острых зубов, внезапно выскочивших из-под гниющего дерева, напавших на них, раздирающих на куски. Ричи увидел ползущий глаз, прыгнувший на них сверху, когда они пробегали под железнодорожной эстакадой, а Эдди, как они карабкаются по склону Колд Кейп, только для того, чтобы обнаружить, что наверху их поджидает, Прокаженный, на теле которого копошатся насекомые и черви.